Интерлюдия. Для вампиров он стал настоящим кошмаром, закончил Ян Кванхофен. Спустя ещё несколько лет за ним шли сотни последователей, а к концу жизни целая армия. Он сплатил их, научил сражаться, научил побеждать. Ну а что было дальше, вы и сами прекрасно знаете. А представьте, каким был бы мир «Если бы его тогда все-таки обратили», – хмыкнул Бельзидор. «Да, возможно, люди бы до сих пор жили под пятой вампиров». «Спасибо графу Анивекле, что побрезговал бедолагой». «Подожди», – скинул руку Дегате. «То есть ты хочешь сказать, что рыцарь Парифат – основатель ордена Парифата? Человек, в честь которого назвали Парифатскую республику, Парифатскую империю?» и даже всю нашу планету, этот человек был изначально каким-то разобиженным прислужником вампира. — Ну да, — подтвердил Янг Ван Хофен. — Вот такие они, ваши герои. — А вот это ты сейчас зря, — нахмурился Бельзидор. — Он был самым настоящим героем. Одним из величайших. — Ты издеваешься? — настороженно спросил Дегатти. — Нисколько. — Конечно. Начал он не с самой лучшей мотивации, но потом-то всё изменилось. Он вырос над собой и стал истинным борцом со злом. На самом деле, такие герои даже лучше тех, что изначально праведны просто потому, что их мысли ходят только по прямой линии. Перестав быть прихвостнем кровососов, Порифат спас не только чужие души, но и собственную Мне жаль, что он умер задолго до моего рождения. Я бы охотно с ним сразился. Вряд ли у него были бы против тебя шансы, пробормотал Дегати. Я согласен, что он стал лучше, но он же был обычным человеком, без особых способностей, просто наловчился охотиться на вампиров. Вы волшебники всё-таки такие спесивые? покачал головой Бездедор. Всех Кто не умеет колдовать, сразу записывайте в третий сорт. Но обычные смертные тоже могут быть героями, даже те, у которых нет ни магии, ни уникальных способностей, ни чуда мечей. Иногда они тоже совершают настоящие подвиги. Да я даже, да я не про это вообще. Что ты меня опять говном выставил? Ну-ну, не сортюсь. Вы же друзья. Подлил им белого рома Янк фон Хоффин. Выпейте лучше ещё, а я расскажу новую историю про настоящих героев, обычных смертных. Смертных? Да? А вот обычных ли? Как посмотреть? Опять что-то из древних времён, спросил Бельзидор. Мёд для разнообразия, совсем свежее. Это случилось всего год назад.